61. -е. Матерь огни йоги При восхождении испытаний борьба неизбежна. Но чем скорее восстанавливается равновесие после каждых очередных, тем лучше. Главное, чтобы не нарушался установленный ритм поступательного движения. Перебои ритма очень опасны. Так на время лишают ритмом установленных поступлений. Неизменность и нерушимость ритма космических явлений — закон проявленного мира. Этому примеру следует подчинить всю свою жизнь. В мире и внешнем всегда будут события, стремящиеся нарушить стройность восхождения сознания. Их надо научиться пропускать мимо, не изменяя ритма шага. Мало ли что может в жизни случиться, и нарушать же изумолётно приходящих явлений непреложности движения своего в беспредельность. Если нарушать из-за каждого, то сознание погрузится полностью в мир плотный и потонет в шуме, сутолки его суете. А путь наш урочен и времени ждет. Жаль каждого потерянного попусту часа. Именно постоянство напряженной устремленности и осознание себя путником вечного пути соответствует действительности земного пребывания. Да-да, все не наше, ничто не принадлежит нам. Все только на время, на данный отрезок пути, чтобы все это оставить в том мире, которому все это принадлежит, равно как и самый мир. Не стоит обращать и особого внимания на внешнее окружение, поскольку оно не мешает идти. Наше все у владыки, и мы у него, там наше место. Здесь же пока. Каждому дается поручение, его необходимо выполнить как можно лучше. На это и можно направить все свои силы, на прочее же все в размере неизбежной обязанности перед собой, перед телом своим, перед окружающими связанными кармой, словом, выполнение долгов. Но сердце отдается владыке, но ничему чему-то или кому-то кроме него, путь ясен, можно идти.